Часть четвертая. Магия. Глава первая. «Бабушка, что дальше было?» — не выдержала Марина, не в силах терпеть окончание ужина. «Рассказывай! Ужас, как интересно!» «Да что там может быть интересного? Ты же и так уже догадалась, что магия на той полянке была. Все в порядке было. Ну и что, что догадалась? Расскажи!» Веник в единую секунду убрал все со стола, оставив только большую чашу со сбитнем и чашки для всех. Даже Едвига удивилась, обнаружив почти пустой стол. «Вот как? Можно сказать, пирожок изо рта вырвали! Что, все уже наелись? Неужели бабкины рассказки нужнее, растягая веника? Бабулечка, ну ты же все понимаешь! Расскажи, что было дальше!» Ворон говедон и кот трактора взволнованно издавали какие-то звуки, сидя на подоконнике и подпихивая друг друга. В углу материализовался и скромно спрятался за кресло баник Спиридон. Домовой веник чинно уселся на стульчик в углу, сложив ручки на коленках. А избушка потопталась и ощутимо для всех присела на землю. Кощей засмеялся. «Что ты будешь делать, Едвига? Начала, так заканчивай. Артистка ты наша. Видишь, зрители нетерпение Так я уже осипла, рассказываючи. Бабушка, вот сбить не глотни, помогает. Ты мне сама об этом говорила. Рассказывай. Самое сложное рассказала, когда ситуация казалась безвыходной. Хочется знать, как дальше события развивались. Кощей Константинович поможет тебе, не откажет же. Ну что с вами делать? Видно, судьба такая, все рассказать. Поможешь, Кощеюшка?